«Глава седьмая. Ты говорил, что твой отец виноват в гибели мамы. Расскажешь мне об этом? Ставлю перед ним чашку со свежесваренным кофе, а себе наливаю ромашкового чаю, раз уж не суждено сегодня выпить вина. Её убили из-за него, а он и не смог защитить. Сейчас Саид не особо разговорчив». Что ж, я его понимаю, как никто другой. Иногда воспоминания бывают такими болезненными, будто переживаешь все заново, раз за разом окунаясь в это пламя, пожирающее твою душу. Это не больно, это жутко. Так что просыпаешься по ночам и не сразу понимаешь, где находишься, и кричишь в пустоту, но тебя никто не слышит. «Это случилось при тебе?» «Его злит этот вопрос. Кажется, что всё, касающееся его матери, причиняет ему нестерпимую боль. Такие люди, как Хаджиев, обычно скрывают раны, пряча их за гневом. Вот и сейчас он становится серьёзным, в глазах плещется раздражение». «Да, плохо. Это очень плохо. Травмы детства остаются с нами на всю жизнь. Если ты не готов, мы можем пока не говорить об этом». «Всё нормально». «Скажи, ты пытался простить отца?» как-то его оправдать или найти объяснение всему случившемуся. Может, он не был виноват, просто так сложились обстоятельства. Вряд ли он хотел гибели твоей мамы». Саид фыркает. Он не смог её защитить, потому что в тот момент был со своей семьёй. Он оберегал их, свою жену, сыновей. А мы с мамой жили сами по себе. Она была любовницей, а я был внебрачным ребёнком, не имеющим такой ценности, как его законорождённые сыновья. После гибели матери он лишил меня ее еще раз, когда привел в свой дом и заставил всех свидетелей того времени замолчать. Я был вынужден называть мамой ту, которая никогда не была ею, которая не рожала меня и не воспитывала. Он лишил меня всего – матери, детства, семейных ценностей. Я почувствовала, как горлу подступает ком. Это было сильно, пронзительное и остро. В каждом его слове скользила ничем не прикрытая боль и ярость, обнаженная, яркая, накопленная годами. Саита, почему ты не считаешь семьей своих братьев? Они тоже перед тобой провинились. Он поднимает на меня взгляд и от чего-то становится не по себе. Зрачки его глаз потемнели, стали почти чёрными. Выражение лица нечитаемое, будто в камень превратился. По спине проходит озноб, и я крепче сжимаю в ладонях чашку. «Кажется, если не буду сейчас за что-то держаться, свалюсь с кресла. Кто он? Кто этот человек, сидящий передо мной? Ведь я совершенно ничего о нём не знаю, и подобное, надо заметить, происходит впервые за всю мою практику». «Обычно я узнаю о пациенте, если не всё, то хотя бы необходимую информацию ещё до первой встречи». «Они меня предали. Я не прощаю предательства. Никому. Даже кровным родственникам». «Предали? Как? Смачиваю пересохшие губы языком и деревенею, когда замечаю, что он снова осматривает моё тело. Будто ощупывает своим цепким взглядом». Только если пару раз до этого он рассматривал меня с игривой ухмылочкой, то сейчас глядел как-то дико. И тут впервые задумываюсь, а не погорячилась ли я принять дома незнакомого мужика? Ты уверена, что хочешь знать? Прости, на время теряюсь. Ты спросила, как они меня предали. Уверена, что хочешь знать это? Разумеется, ты можешь доверять мне. Дарю ему располагающую улыбку. Они посадили меня на цепь. Произносит он негромко, хрустит пальцами, сжимая их в кулак. «Э, «В каком смысле посадили на цепь?» Кривая усмешка. В глазах снова горят искорки веселья, только я уже не обманусь. То, что он сказал, это же шутка, да? «В прямом, кукла Надя. И держали меня несколько дней, как пса. Сглатываю как-то слишком шумно, горло дерет от сухости. Делаю глоток чая». «Что это он сотворил, от чего его братья такое с ним сотворили? Кто эти люди? Твоя семья, они непростые люди, да? И Саид непростой, об этом я должна была догадаться раньше». «Верно, кукла», — ставит свою чашку на блюдце, долго смотрит мне в глаза. «Ты испугалась? Испугалась?» «Нет, я не испугалась, я в панике, потому что до ужаса боюсь бандитов, а передо мной сидит именно он, причем один из самых влиятельных предводителей». «На самом деле, неважно, чем ты занимаешься и как зарабатываешь деньги, меня это не касается. Но я бы хотела перенести наши встречи на более раннее время, в клинику. Это однозначно верное решение, потому что я больше не чувствую себя уютно в собственном доме». «Я боюсь его. Я хочу пригласить тебя на ужин. Скажем завтра. Как ты на это смотришь?» Полностью игнорирует мои слова и достает из кармана вибрирующий телефон. Пару секунд растерянно хлопаю ресницами, собираюсь с мыслями. «Извини, но я не принимаю отказов, Надя», отвечает жестко, глядя на экран своего смартфона и чему-то хмурясь. «Будь готова завтра в восемь». Поднявшись, достает несколько купюр, бросает их на стол. «Ты, наверное, меня не понял». «Теперь уже я отвечаю грубо». «Увы, некоторые люди понимают лишь этот язык». «Я не намерена с тобой ужинать, и встречаться у меня дома мы больше не будем». «Если ты не примешь мои условия, сеансы вообще придётся отменить». «Иду к двери». Резко её распахиваю, давая наглецу понять, что разговор закончен. Хаджиев отрывается от телефона, удивлённо вскидывает брови. Снова на жёстком лице расползается самоуверенная усмешка». «До завтра, кукла Надя!» Он всё же уходит, а я запираюсь на несколько замков и, прижав дрожащую руку к груди, опускаюсь на пол. Только не это. Только не повторение старой истории. «Да что же мне так везёт?» Всхлипываю и даю, наконец, волю слезам. «Но я ошибалась. Новая история с прежней на самом деле не имела ничего общего». Потому что страшный человек, которого я ненароком впустила в свою жизнь ранее, даже близко не походил на того, с кем связалась сейчас.